Глава десятая К исходу зимы Ржина немного оправилась, огляделась вокруг и все же решила выбрать себе покровителя. От нее давно этого ждали, отношений не хотелось, но больное сердце надо было лечить, да и болтовня в салонах затихла, стоило освежить светские сплетни. Конечно, объявление она не подавала, просто начала принимать приглашения на те вечера, где было больше холостых мужчин. Пару раз согласилась на прогулку по заснеженному Королевскому парку, а вот на катание в санях не решилась, слишком явный намек. Однако букетов, приглашений и подарков стало больше, драгоценностей Ржины не принимала, а вот цветы любила, как и сладости». Коробки дорогих конфет отлично смотрелись в обители сестер-помощниц на грубых кухонных столах. Почему-то от всей этой суеты с выбором ей стало только хуже. В каждом потенциальном поклоннике она надеялась найти то, что видела в мистере Грискеле. Харизму, силу духа, трогательную нежность и внимание. Стоило ей заметить в поклоннике что-то отталкивающее, например, торопливость в движении или слишком зализанные волосы, и у нее пропадало всякое желание даже разговаривать с этим человеком. К счастью, сестры всегда умели объяснить ее нелюдимость голосовым покоем и усталостью. Все это тянулось до весны. Когда снег превратился в неопрятные темные кучи, а в гримюрке начали появляться букеты гиацинтов, тюльпанов и трепетных нарциссов, В доме певче птички появился необычный визитер. Престарелый, но еще бодрый лорд Васкес. Он следил за своей внешностью и здоровьем, и потому в свои шестьдесят с хвостиком выглядел еще весьма привлекательно и волочился за молоденькими хористками, делая им подарки и сомнительные комплименты. Иржина совершенно не ожидала его увидеть на пороге своей гостиной. «Добрый вечер, милорд!» — присела она в реверансе. «Что привело вас в мой дом в такое время?» «Очень важное и срочное дело, мисс Валевски», — ответил мужчина. «Я готова вас выслушать, милорд. Чаю?» «Если можно, что-нибудь покрепче, сударыня, иначе я не решусь объясниться с вами». Девушка позвонила в колокольчик, и вскоре им подали чай и модную в этом сезоне смесь рома и кофе. Все время, пока сервировали стол, лорд Васки молчал, а когда сестра Грицина удалилась, заговорил. «Прошу вас, мисс Валевски, сначала выслушайте меня, а потом решайте. Итак, я наблюдал за вами с начала сезона и понял, что вы ищете покровителя». «Хотя он вам не нужен». Девушка вскинула ресницы, но, вспомнив просьбу лорда, промолчала. «Не нужен», — кивнул сам себе гость. «Жалования в королевском театре неплохое, на ваши скромные нужды хватает, а подарки от поклонников вы не принимаете. Но в театральном мире принято иметь покровителя, любовника, мужчину» который будет доказывать всему миру, что вы прекрасны. Так вот, я готов стать таким мужчиной». Иржина вскинулась, собираясь выставить лорда вон. Но он вскинул ладони. «Да слушайте меня, мисс Валевски, прошу. Я клянусь, что в моем предложении нет ничего неприличного. Просто мне нужна любовница» которая не станет покушаться на мою честь. «Что?» От изумления девушка не сдержала возгласа. «Все просто. Я вдовец. Моя жена давно умерла, дети взрослые, поэтому я нашел для себя любимую женщину. К сожалению, она из простой семьи, а я по долгу службы вынужден появляться на мероприятиях и в общественных местах. Мне нужна любовница, которую я смогу представить обществу. И в то же время я не хочу огорчать свою огнешку. Вы, я слышал, что вас кто-то ранил. Я предлагаю вам свое покровительство и дружбу без всяких посягательств друг на друга. «Ваше предложение, оно очень неожиданное», призналась Иржина. «Вы верно угадали. Я ищу покровителя» но не могу преодолеть своего неприятия. Но что скажет ваша любимая женщина?» «Огнешка восхищается вами. Чуть расслабился лорд и знает о том, что я собираюсь вам предложить. Она давно советовала мне найти женщину для выхода в свет, и я пытался. Тут улыбками лорда стала лукавой, и девушка припомнила истории с харистками. К сожалению... Эти юные особы слишком жадны. Они легко расскажут мою историю газетам. А это не только уронит мою репутацию, но и повредит огнешке. Иржина внимательно изучала лицо гостя. Он говорил правду. Кое в чем лукавил, конечно, но женщину свою любил. Я готова стать вашей официальной содержанткой при условии, что вы никогда не переступите порог моей спальни объявила певица. «Я готов даже подписать бумаги!» сразу вставил лорд. «Определим размер вашего содержания платья для выхода и драгоценности, которые я буду вам дарить». Иржина хотела было возразить и осеклась. Светские выходы с мужчиной ее жалованье не покроет. Дорогое платье, украшения, обувь на один вечер. Все это немало стоит. А одевается один... «Два раза?» «Воспринимайте это как форму», — понял ее метание лорд. «И не волнуйтесь, я достаточно богат, чтобы позволить себе маленькое безумство на старости лет». На следующий день по столице разнеслась весть. Мисс Валевски нашла себе покровителя. И хотя светское общество было шокировано героем дня, многие признавали, что лорд Васкес находится в прекрасной форме, богат и щедр, да еще и свободен. Поползли также слухи, что певица с золотым билетом планирует выиграть кольцо с бриллиантом. Но вскоре слухи затихли, и столичная жизнь покатилась своим чередом.